8. Они встретились поздно. Обоим было уже под 30. Лариса к тому времени наконец-то закончила мединститут и работала по распределению в небольшой больнице Тульской губернии. Цельная, уверенная в себе, Лариса шла вперед танком. Хирург — это было про нее. Обычно молодые интерны годами ждут, пока их подпустят к столу. Лариса встала сразу и ей невозможно было отказать. Перед её напором нельзя было устоять. Она была настолько всегда уверена в результате, практически не ошибалась, что вопросов к молодому доктору не возникало. Особенно в условиях районной больницы, когда всё дефицит, включая бинты и йод. Она тогда не просто оперировала, она ехала в центр, стучала кулаком по столу, требовала и добивалась. Причем только потом уже народ задумывался, а кто эта девчонка, и почему именно ей пошли навстречу. Лариса всегда была очень убедительна своей внутренней силой. Была в ней какая-то энергия, и люди чувствовали ее правду. Знали, раз просит, то обязательно на дело. Крепко сбитая, невысокая, с широким лицом, но с картошкой. Еще и очки она всё равно пользовалась успехом у мужского населения. Только вот в Москве ей было некогда, она училась. Медицина была всегда мечтой, да и матери в своё время пообещала. Вот увидишь, будет у нас в семье настоящий врач. Да не просто так, а только хирург. Лариса эту специальность выгрызала из жизни. Не очень уж способная к урокам и не так, чтобы память была идеальной. То, что другие выучивали левой ногой, ей приходилось зубрить и зубрить неделями. Зато оставалось на века. Так часто случается, что те, кому легко даётся учёба, по жизни особых успехов не добиваются. Они полагаются на способности, не очень-то усердствуют, а иногда и вовсе отпускают ситуацию. Уверены, само собой всё срастётся. И в какой-то момент... Тот, кто брал задницей, вдруг вырывался вперёд. Трудяги не ждали милости от природы. Они привыкли трудиться. Упорные по жизни, они часто обгоняли талантливых. «Поём оды трудягам!» Лариса была трудягой и ничего не боялась. С первым мужчиной переспала на летней практике. Просто поняла, что кавалеров что-то под рукой не наблюдается, а в медицине всё просто. Роман закрутился на дежурстве. Доктор, много старше Ларисы, можно сказать, влюбился в девушку. Очень уж импонировала пожилому врачу это её лёгкость и решительность. И то, что сразу пошла навстречу, не строила из себя недотрогу. А ещё больше доктор удивился, что стал для Ларисы первым. Так удивился, что готов был уйти от жены просто крышу снесло. А Ларисе был важен сам факт. Ее полюбили, ради нее готовы были совершить поступок. Ей доктор нравился, но не так, чтобы очень. Замуж за него она уж точно не собиралась. И даже дело было не в семье доктора. Просто Ларисе он был совершенно не нужен. Ей тогда было не до любви. Она стояла на операциях рядом с хирургом, но старалась параллельно принимать решения сама, а вдруг завтра первым хирургом станет она. Эта ответственность съедала все силы. Тяжеленный груз — чувствовать, что все зависит только от тебя. Жизнь человека, который сейчас в твоих руках, а через него — жизнь его семьи и всех, кто с ним связан. Холодная голова, четкие движения, Помощь сестры, которая под боком. Хорошо, если есть второй хирург. Она выходила из этой схватки победителем. И в первую очередь сама с собой. Поэтому, когда уже сама встала к столу как хирург, было легче. Лариса привыкла принимать решения. Быстро и без сомнений. Да, были случаи, когда она не могла помочь. Но она четко знала что в этом случае никто бы не помог. Она себя богом никогда не считала. Скорее всего, она была очень рациональной. Ясная голова не давала сердцу замирать и плакать над неудачами. Это моя профессия. Не ныть тут надо, а дело делать. Андрей чинил в больнице крышу. Как-то в операционной закапало с потолка прямо во время операции. «Спасибо, что не на операционный стол. И дождь-то не проливной. Это после зимы. Забыли ведро подставить». «То есть это у вас всегда так?» «Ну да. Так больница же старая, ещё довоенная. Понятное дело, доски прогнили». «А ремонт?» «Вот вам, москвичам, всё легко. Ремонт. На ремонт деньги нужны». Разговор шёл в кабинете главврача. Мужик хороший, но без инициативный. Так определила для себя старенького врача Лариса: Как там Мордюкова говорила: Хороший ты мужик, но не орел. А этот так и вовсе тюфяк. Любимая фраза главного доктора была: На нет, и сюда нет. Или Ну что ж поделаешь, и не такое переживали. Ага, про себя добавляла Лариса. Главное, чтобы не было войны. То есть, при первой своей просьбе достать хлорки, она прямо так и рубанула на фразу: "Про что ж поделаешь?" Но в тот раз поняла, что палку перегнула. Ни к чему было вот так. Старый доктор тогда тихо ответил: "За работу ценю, а обижать себя не позволю". Когда Лариса поняла, что течёт с крыши и больные в палатах лежат стазиками на животах, Она в очередной раз поехала в центр. К тому времени с главврачом уже помирились. «Давай, Лариса, действуй. От меня, естественно, привет и поклон. Письмо подготовлю». И Лариса действовала. «Это для себя человеку просить сложно. Для дела всегда проще». «Денег дадим, но по минимуму. Выкручивайтесь. Тем более у вас же там парень работает мастеровой. Он раньше всегда всё чинил». Парень есть, я с ним уже переговорила. Действительно мастеровой. Но он своими кальсонами дыры заделать не сможет. Там доски нужно менять. Это он тебе про кальсоны сказал? Это я сама сказала. Он-то как раз готов был заделывать. Неужели этому вас в Москве в институтах учат? — Чему этому? — прищурилась Лариса. — Правду говорить? — По-хамски говорить. — А где я по-хамски говорю? Может, обматерила вас? Так я могу, но не буду. Я врач. Я людей должна лечить. И голова моя должна быть на это настроена, а не на наши с вами разговоры. И, кстати, вы же тоже живой человек. Заболеете, к кому придёте?» Мужик за письменным столом поправил съехавший на бок галстук. Хотел мотюгнуться и добавить, что к ней точно не пойдёт. Но прикусил язык. Про Ларису. Слухи уже поползли, мол, врач от бога из любой ситуации вытащит. «Да дам я тебе доски, дам. Вот ты думаешь, я из них себе сарай, что ли, строю? Что ты мне тут указываешь? У меня вон садик детский, коровник, и ты. И как выбрать? Или думаешь, коровам нравится всё время под ветром жить? Вчера как раз параша прибегала, мыл, болеют. Тепло им надо. И тоже знаешь, как всё от сердца говорило?» про душу, которая у неё вся зашлась от надвигающейся беды. Ну, беда у неё основная — пьющий муж. Небось, опять с фингалом под глазом. В прошлый раз прибегала вся в слезах, на руку ей шину накладывала. А как одной рукой коров доить? — Так это бабья доля? — крякнув, подытожил мужик. — Но мы отвлеклись с тобой. Ты вообще, Лариса Васильевна, агрессор, как я погляжу. С людьми надо по-доброму, с лаской. «А ты исключительно кулаком по столу». Лариса попыталась было ещё что-то сказать, но поняла, что сейчас не стоит. «Вот тебе направление на доску, и иди с Богом». «Спасибо». Лариса и вправду не умела быть ласковой. Может, потому что от матери той ласки не получила. И всё же под конец не сдержалась. «И вот, кстати, Просковье-то вы с её душой досок не дали». Иди уже, по добру по здорову. Намучится с тобой мужик. Да, все говорили про тяжёлый характер Ларисы. Ну а как иначе? На кончиках её инструментов человеческие судьбы. И она за них в ответе.